Мои рекомендации, как предотвратить или остановить потерю иммунитета. Мыть руки. Можете не верить, но мытьё рук первый и самый важный барьер на пути проникновения нежелательных бактерий и вирусов. Старые добрые вода и мыло первый и самый надёжный союзник в борьбе с проникновением врага в организм. Они помогут сохранить иммунную систему и преградить путь инфекций. Каждый раз мойте руки по 20 секунд, по крайней мере, несколько раз в день, и обязательно перед едой и после посещения туалета. Прививайтесь. Вакцинация должна включать непременную прививку от столбняка примерно раз в 10 лет и чаще. если получена грязная рана, и некоторые другие, включая прививки от пневмонии, гриппа, гепатита. Посоветуйтесь с врачом, какие вакцины вам подходят. Правильно питайтесь. Нехватка таких элементов, как цинк, медь, селен или витаминов А, С, Е, В, 6, Д отрицательно сказываются на иммунной системе. Восполните дефицит продуктами, богатыми содержанием витаминов и антиоксидантов или приемов поливитаминов, минералов и антиоксидантов. Бросьте курить. Это один из верных способов остановить процесс старения. Курение – одна из привычек, которые я советую прекратить немедленно. Вы мгновенно избавитесь от... от поступления токсинов в организм с табачным дымом. Спустя некоторое время высокое содержание никотина и оксида углерода в вашем организме начнёт снижаться и нормализоваться, а значит, отступит опасность заболеть воспалением лёгких. Нормализуется кровяное давление. Спустя 10 лет ваша иммунная система восстановится, и риск заболеть раком снизится на 30 и даже 50 процентов принимайте антибиотики только в случае бактериального заражения вы удивитесь как много моих пациентов заболев обыкновенной простудой обращаются ко мне с просьбой немедленно прописать им антибиотики узнайте всю правду о лечении антибиотиками антибиотики Лечат только бактериальные инфекции, которые надо правильно определить, прежде чем начать такое лечение. Если вы будете принимать их при любом заболевании, то когда действительно понадобится их помощь, они не подействуют должным образом. Одна из основных проблем сейчас в мире устойчивость инфекции к антибиотикам. Когда вы принимаете антибиотики, Ваш организм производит меньше гормонов, дающих сигнал к действию иммунной системе. Её реакция ослабевает, и в дальнейшем вы становитесь уязвимой для бактерий. Вот список болезней, которые становится всё труднее лечить в настоящее время: пневмония, кожные инфекции, туберкулёз. Вы ведь не хотите страдать от таких болезней? И не хотите жить среди людей, болеющих ими, чтобы не подхватить инфекцию. А ведь это происходит потому, что названные болезни уже не поддаются действию антибиотиков. Бактерии стали к ним устойчивы. Принимайте антибиотики только в случае бактериальных инфекций. Принимайте немедленно и строго по предписаниям врача. Не принимайте антибиотики самостоятельно. а только в тех случаях, когда их выпишет врач. Встать на путь счастливой, долгой жизни до 100 лет не могут люди, находящиеся на лечении в различных клиниках и центрах, где они получают необходимую помощь. Ваш образ жизни должен стать таким, чтобы вы не попали в такие места. Но в знании сила. Предупреждён вооружён. И вы должны знать, какие меры надо предпринять, чтобы жить не болея. Чем больше узнаете, тем легче сможете продлить и сохранить здоровье. Мы будем двигаться в этом направлении, и я укажу вам путь. Если научитесь контролировать выше упомянутые 5 основных факторов старения, поздравляю. Вы встали на путь к счастливому здоровому столетию.